Часть 45. Катя. «Ты подписывала договор?» – спрашивает мама. «Нет, Эльза мне его так и не дала. Значит, она тебе не устроила официально, и увольняться тебе не нужно. Я проработала в магазине чуть больше трех недель. Первые две – это был испытательный срок и устная договорённость о половине оплаты. Потом Эльза должна была меня оформить. Я ходила, получала медкнижку. Она собиралась завести трудовую. Всё почему-то затянулось. Я так поняла, Элиза не очень аккуратна в документации. Я особо не парилась. За первые две недели она мне заплатила без вопросов, и я была уверена, что всё будет в порядке. Да, договор я не подписывала, и мне страшно не хочется идти в магазин после вчерашнего выступления. Хочется просто спустить всё на тормозах. Тем более, что получить оплату за последнюю неделю мне теперь вряд ли удастся. Но я решаю, что всё же должна показаться на своём уже бывшем месте работы, поставить точку в наших неузаконенных трудовых отношениях. Ну и вещи заодно забрать, хотя ничего ценного там не осталось. От света я узнаю, что Эльза с утра в магазине. И еду туда. «Ты чего вчера взбесилась?» — спрашивает Эльза с порога. «Я же не с твоим мужем сплю. Мне тут рассказали, что твой загулял, и ты его выгнала. Вас это не касается». «Дура ты, все они гуляют, а такого мужика выгонять?» «Я пришла сказать, что больше у вас не работаю». «Так ты вчера это сказала?» «Да, и сегодня хочу забрать свои вещи». Я иду в подсобку, а Элиза кричит мне вслед. «Только не думай, что я тебе что-то заплачу». «До свидания», — говорю я. И с облегчением выхожу из магазина. «Все, с этим покончено. Можно ехать на новую работу. Только бы Аксенов меня взял, только бы все получилось». Я тороплюсь. Уже без пятнадцати десять, а вдруг я заблужусь и не сразу найду нужный кабинет. Опаздывать на собеседование в первый день нельзя ни в коем случае, и я не опоздаю. Всё нормально, пятнадцать минут — это уйма времени. Уф, кабинет нашла, волнуюсь страшно. Так, надо представить, что это соревнование. Тот самый Кубок юниоров. У меня сильные соперники, а я недавно переболела и поэтому не в лучшей форме. Я очень боюсь. Но когда выхожу на старт, то просто отбрасываю все свои страхи. Снимаю их вместе с тёплой курткой. Остаюсь в одной тонкой ветровке, на которой красуется мой номер. Расправив плечи, я вхожу в кабинет Аксёнова Александра Александровича. «Здравствуйте». «Ты что ли знаменитая лыжница, любимец пирога?» — улыбается он. «Я не знаменитая, но да, я семь лет тренировалась и окончила институт физкультуры. Правда, не работала, у меня родилась дочка». Но я хорошо училась, и я сегодня ночью полистала конспекты». Он смеётся. «Конспекты она полистала. Молодец, пирог за тебя попросил, так что я тебя по-любому беру. Спасибо. Так просто? Это всё собеседование? А начальник у меня просто мечта. Ему лет 35. Он крепок, широкоплечь, в нём чувствуется спортивная закалка. А главное, у него открытая доброжелательная улыбка и смеющиеся прищуренные глаза. Он улыбается. Я улыбаюсь ему в ответ. Но вдруг улыбка исчезает. Вместо доброжелательного старшего друга на меня смотрит строгий, даже суровый босс. Я тебя беру. Но только от тебя зависит, кем ты будешь, администратором на стойке или менеджером в моей команде. Я хочу быть менеджером. Менеджером я хорошо плачу, но требую от них креативности и полной отдачи. Я готова. У тебя ребёнок. Ты мне сейчас начнёшь говорить, что он никогда не болеет, что тебе не нужно ходить на утренники и всё такое. Он смотрит на меня испытующе, Как будто от того, как я отвечу на этот вопрос, многое зависит. Что ж, я отвечу, я скажу правду, потому что... Ну а как иначе? Да, я мать, и дочка для меня важнее всего на свете. Всякое может случиться. Она может заболеть, и я буду сидеть с ней на больничном. Любой может заболеть. Вы, кстати, тоже. Блин, меня понесло. Не так надо было. Надо было по-другому выразиться. «Но это не значит, что я не буду выкладываться на работе». «Быстро продолжаю я. Я спортсменка. Я привыкла выкладываться по полной. Я очень хочу у вас работать. У меня просто руки чешутся. Побыстрее начать». Аксёнов улыбается. «Ладно, принято. Я, кстати, редко болею. А вот мои пацаны иногда дают жару. Твоей дочке сколько?» «Три. Моему младшему тоже. Как-нибудь познакомим их». Я выхожу из кабинета, раскрасневшаяся, на трясущихся ногах. «Вот это собеседование у меня было». В какой-то момент я думала «всё, не возьмёт», даже администратором. Но Аксёнов дал мне шанс проявить себя. Первая встреча с командой менеджеров уже завтра, а полноценно работать начнём после Нового года. Я лечу к выходу, как на крыльях. Прохожу коридор, оказываюсь в холле. И вдруг как будто спотыкаюсь, оглядываюсь. В холле народу немного. Сноют рабочие, ходят какие-то парни в спортивных костюмах. Никто не обращает на меня внимания, тогда почему меня не покидает ощущение пристального взгляда? Руслан. Я связался с Аксёновым, владельцем Энерджайзера, и он назначил мне встречу. На одиннадцать утра я пришёл подготовленный с пакетом предложений, с распечатками выгодных цен и с твёрдым желанием завязать деловые отношения. Клуб просто супер, есть где развернуться. Да на таких площадях такого можно наворотить. Я приехал заранее и успел пробежаться по этажам, заглянуть в залы и оценить оборудование. Ну что ж, неплохо. Но местами есть косяки, например, зал кардиотренировок мог бы быть и покруче. Без 20.11 я был возле кабинета Аксёнова. Раздумывал, не пробежаться ли ещё по клубу. Время есть. И тут распахнулась дверь, и я увидел собственную жену. Она вылетела из кабинета, шумно вздохнула, поправила свои стриженные волосы и зашагала прочь, радостно размахивая сумкой. У неё явно отличное настроение. Меня она даже не заметила, сразу повернула в другую сторону. Я, конечно же, пошёл за ней. Увидел, как она прошла через холл, остановилась, оглянулась. Я в этот момент был за стеклянной дверью, она меня не разглядела. «Просто вышла на улицу. Что она тут делает? Зачем она была у Аксёнова?» Наша встреча была плодотворной. Аксёнов пообещал рассмотреть мои прайсы и предложения. «К лету мы планируем открыть бассейн и теннисные корты, скалодром и ещё несколько залов. Я могу поставлять оборудование для кортов. А по поводу скалодрома просмотрите предложение на третьей странице. У меня уже есть поставщики», — заметил он. «Но вы ими недовольны?» «Как догадался?» Аксёнов перешёл на «ты», и это хороший знак. Пробежался по залам. Кардио не фонтан. Точно, подставили меня с этим. Можем заменить, тренажёры новые. Назад не принимают. Я попробую договориться, у меня есть связи на этой фабрике. Может, немного потеряете, но зато поставите навьё и с чистой совестью будете говорить, что у вас самое крутое кардио. «С тобой приятно иметь дело», — воскликнул Аксёнов. Взаимно. Я пока придержал свою козырную тему, подводные тренажеры. это должен был быть эксклюзив с ковалёвым, но он похоже со мной больше работать не хочет. Можно было сразу огорошить аксенова, но что-то помешало мне это сделать, наверное, чувство вины. Я повел себя не по пацански и знаю это и Захар знает. Блин, а ведь мы были не просто партнерами, Захар был моим другом, неужели уже точно был. На прощание я задал аксенова вопрос, который крутился у меня в голове всю встречу. «Передо мной тут была девушка?» «Запал?» — рассмеялся Аксёнов. «Промахнулся ты. Насколько я понял, она замужем. Ребёнок точно есть». «А кто она?» «Катя Гордеева, наш новый менеджер, если потянет». «Что? Она уже Гордеева? Не Лебедева? Насколько я помню, мы пока что не развелись. И она менеджер в энергейзере? А как же детский магазин? Пусть работает там. Мне уже очень нравится её предыдущая работа. Зря на неё бухтел». Детский магазин — это идеально, там нет толпы мужиков, накачанных тестостероном. Блин, да здесь целая стада озабоченных самцов, и среди них она, моя нежная ромашка. Ей тут не место. Так, Аксёнов сказал, если потянет, значит, у неё испытательный срок или что-то вроде того. Надо сделать так, чтобы она не потянула».